Жандалар готов был идти куда угодно, чтобы только не видеть голую землю и отчаявшихся мужчин. Впервые его выпустили из загона на работу, и хотя он не представлял, какую именно, но надеялся, что удастся увидеть молодые прямые деревья. Но как их доставить в загон? Позднее Аторо вышла из своего дома. Ее сопровождали две женщины и Шармуна. На Атароа была меховая парка Джандалара. Мужчины носили мамонтовую кость и складывали ее там, где указала Атароа. Они работали весь день без пищи, но им дали немного воды. Высмотреть нужное дерево не удалось, тем более срезать его и принести в загон. За Джандаларом бдительно следили и не давали времени для отдыха. Он был не только огорчен, он устал... Был голоден, хотел пить, ярость душила его. Жандалар положил конец берцовой кости мамонта, которую они несли с Соломаном на землю, выпрямился и посмотрел на приближавшихся женщин. Когда Тароа подошла, он увидел, что она высокого роста, выше, чем многие мужчины. Должно быть, она была привлекательной. Как случилось, что она возненавидела мужчин? Когда она обратилась к нему, выражение лица было полно сарказма. «Ну, Зеландоний, готов ли ты рассказать еще одну историю, подобную той? Мне хочется повеселиться», — перевела шармона сохраняя интонацию от Таро. «Я ничего не выдумывал. Я сказал правду. То, что ты путешествовал с женщиной, которая умеет ездить на лошади, где же эта женщина? И если она такая могущественная, то почему не придет?» И не потребует тебя. Я не знаю, где она. Хотел бы знать. Боюсь, что она упала с обрыва, как и лошади, за которыми вы охотились. Ты лжешь. Мои охотники не видели женщины на лошади, и среди лошадей не было найдено тело женщин. Ты, наверное, слышал, что в племени Шармунан кража карается смертью, а ты хочешь отвертеться от наказания с помощью лжи. Тело не было найдено. Несмотря ни, ни на что, у него поднялось настроение. Появилась надежда, что Эйла жива. Почему ты улыбаешься? Ведь я сказала, что за кражу тебя ждет смерть. Сомневаешься, что я сделаю это? Смерть? Он побледнел. Разве кого-то могли осудить на смерть за то, что тот добывал пищу? Он был так счастлив, что Эйла, возможно, жива. Что не до конца понял, что ему сказали. И когда осознал, его вновь охватила ярость. Лошади принадлежат не только шармунае, а не для всех детей земли. Почему ты называешь охоту на них воровством? Даже если бы я охотился на лошадей, это значило бы, что я добывал пищу. Ха! Видишь, я поймал тебя на лжи. Ты проговорился, что охотился на лошадей. Я не охотился. Я сказал даже даже если бы я охотился на лошадей, но не говорю что охотился. Скажи, Шармуна, Джандалар из Зеландонии, сын Мартоны, которая была главой девятой пещеры, не лжет? А сейчас ты говоришь, что ты сын женщины, которая была вождем. Этот Зеландоний закоренелый лжец. Одну ложь А удивительной женщине он покрывает другой ложью, а женщине-вожде. Я знал многих женщин, которые были вождями. Ты не единственная, а Таро. Многие женщины в племени Мамутои являются вождями. Они делят власть с мужчинами. Моя мать была вождем 10 лет. Она стала вождем, когда умер ее спутник, и ни с кем не делила власть. Ее уважали и женщины, и мужчины, и она с готовностью передала власть моему брату Джохарану, хотя люди не хотели этого. Уважали мужчины и женщины? Послушайте его. Думаешь, я не знаю мужчин? Ты думаешь, что я никогда не была ничьей подругой? Что я так уродлива, что ни один мужчина не хотел меня? Атаро почти кричала на него, и Шармуна переводила так быстро, как будто знала заранее, что скажет таро Жандуар даже забыл, что слушает перевод, но нейтральный голос шаманши придавал словам странное звучание, поскольку говорились они воинственно настроенной женщины Что-то горькое промелькнуло в глазах шаманши. Мой спутник был вождем. Он был сильным вождем и сильным мужчиной. Многие люди обладают силой, но не это делает вождями. А Тароа не слышала его. Она не слушала его. Ее минутное молчание было лишь передышкой, чтобы собраться с мыслями, вспомнить. Бругар был таким сильным вождем, что бил меня каждый день, чтобы доказать это. Она усмехнулась. Разве не позор, что грибы, которые он съел, были ядовитыми? Ее улыбка стала зловещей. Чтобы встать вождем, я победила сына его сестры в яростном бою. Она была слабачка и умерла. Но ты не слабак. Не хочешь ли побороться со мной? Ставка — твоя жизнь». «У меня нет желания биться с тобой, но я защищу себя, если будет нужно. Ты не хочешь сражаться со мной, потому что знаешь, что проиграешь. Я женщина, и на моей стороне сила Муны». «Великая мать особенно отметила женщин. Именно они продвигают жизнь вперед. Они должны быть вождями». «Нет», — сказал Джандалар. Стоящие рядом вздрогнули, потому что впервые слышали, чтобы мужчина так открыто возражала Таро. Лидерство не обязательно принадлежит тем, кого благословила Великая Мать. В большей степени оно принадлежит физически сильным или знающим людям. Вожак собирателей ягод, например,